Торжественные пиры с подарками продолжались три дня, и в эти дни по счету царских казначеев, деньгами и вещами, роздано было всего 48 тысяч рублей, кроме вотчин, поместьй и кормлений, которыми государь жаловал особо. Велика была народная радость, с которой встречено в Москве покорение Казанского царства. Да и было чему радоваться — Уже в течение целых трех столетий борьба с татарскими ордами постоянно занимала внимание русского народа и сделалась главным его политическим интересом. Еще жива была память о татарском Иге и сопровождавших его бедствиях, из которых самое значительное составлял постоянный увод огромного количества пленных христиан, попадавших в басурманскую неволю. С окончанием непосредственного ига не кончилось это постоянное бедствие, поддерживавшее в народе ненависть к варварам и питавшее жажду мщения. Из двух главных наследниц Золотой Орды, угнетавших наши окраины, Орд Казанской и Крымской, первая и ближайшая к Москве была теперь уничтожена. Хищное бусурманское гнездо образовалось в русский город. На месте мусульманских мечетей воздвигались христианские храмы. Почти вся восточная окраина московского государства обретала спокойствие, все среднее течение Волги давало теперь полный простор русскому поступательному движению на восток, существовавшему из кони. Естественно, поэтому, что Иоанн, как завоеватель целого татарского царства, сделался героем в глазах русского народа и прославлялся в его песнях. Ради этой славы многое прощалось ему в его последующей менее светлой деятельности. Так как борьба с татарами-мусульманами издавна приобрела не только национальный, но и православно-религиозный характер, то покорение Казани являлось в глазах современников прежде всего подвигом благочестия, победою и православия. Оттого, подобно Куликовской битве, и это событие дошло до нас в летописях, украшенные легендами, по которым падение Казани — Заранее предвещалось разными знаменами и явлениями, как бы сами небесные силы принимали участие в победе над неверными. Той же зимою Иоанна крестил обоих пленных казанских царей. Маленький Утимиш Гирей получил имя Александра, а Едигер Махмед назван Симеоном. Последнему государь подарил двор в Москве, приставив к нему особого боярина и целый штат чиновников для почетной службы». Зимою 1553 года Иоанн жестоко заболел горячью или огневую болезнью, как называет ее летопись. Состояние больного было настолько опасно, что царский диак Иван Михайлов Висковатый напомнил ему о духовном завещании. Немедленно написали духовную, по которой государь назначил себе преемником своего сына-младенца Димитрия. Для большей крепости этого распоряжения решено было привести бояр и других ближних людей к присяге на верность царевичу Дмитрию. Но тут вдруг возникла сильная распря. Часть бояр присягнула, а именно, князь Иван Федорович Мстиславский, Владимир Воротынский и Дмитрий Палецкий, Иван Шереметьев, Михаил Морозов, Даниил Романович и Василий Михайлович Захарины Юрьевы, Алексей Адашев и некоторые другие. Большинство же бояр, имея во главе князей Ивана Михайловича Шуйского, Петра Щенятьева, Ивана Турунтая, Пронского и Семена Ростовского, отказывалось присягать на службу пеленичному царевичу. К этой противной стороне пристал и окольничий Петр Адашев, отец Алексея, который высказал прямо и причину отказа. «Тебе, государю и сыну твоему царевичу Дмитрию, крест целуем, а Захарьиным нам, Данилу с братью, не служите», «Сын твой, государь наш, и еще в а владеть нами Захарьиным Данилу с братьей, а мы уж от бояр до твоего возрасту беды видали многие». Следовательно, малолетство нового царя, повторение боярщины и правление Захарьиных — вот что страшило большинство самих же бояр. Напрасно больной царь увещевал ослушников, говоря, что они будут служить сыну его, а не Захарьиным, — и укоряя их в том, что они, вопреки присяге, ищут себе другого государя. Действительно, ослушники, выражавшие желание служить взрослому государю, а не младенцу, имели в виду двоюродного царского брата Владимира Андреевича, о родном брате царском Юрии не было и речи по его малоумию. Сам князь Владимир Андреевич также отказывался от присяги и, очевидно, питал честолюбивый замысел. Мало того... В это именно время он и мать его Ефросинья, урожденная Хованская, собирали у себя своих детей боярских и раздавали им деньги. Вследствие того верные бояре начали беречься князя Владимира и перестали пускать его к государю. Тут выступил вперед известный благовещенский священник Сильвестр, издавна находившийся у князя Владимира и его матери в особой любви и приязни.